Николай Свечин. Месть, блюдо горячее. Глава первая. Перемены в столице. 12 января 1914 года директор департамента полиции, действительный статский советник Белецкий, вызвал к себе Лыкова. Он был раздражен. Началось Сказал Белецкий. Что именно началось? Спросил статский советнику действительного Стацкого. Джонковский предложил мне перейти губернатором в Вологду. Алексей Николаевич тут же осердился. Почему не исправником в Олегминск? Они там с Маклаковым Белину, что ли, по утрам кушают? Оба собеседника не любили своих сановных шефов. Маклаков был министром внутренних дел при этом человеком легкомысленным и поверхностным. Не такому тащить важнейшее на Руси министерство. Его товарищ, заместитель министра Свиты, генерал-майор Владимир Федорович Джунковский, являлся отъявленным интриганом. Начальник отдельного корпуса жандармов никогда до этого не командовал даже ротой. Еще он курировал полицию и полагал себя выдающимся специалистом в этой области. Гоняясь за благосклонностью общества, Джунковский упразднил секретную агентуру охранных отделений в войсках, в учебных заведениях, в Государственной думе, а сами отделения начал планомерно упразднять, им же нечем занять себя». В империи тишь да гладь, а эти дармоеды пишут, что революции не за горами, и надо готовиться к трудным временам, дураки. Празднование трехсотлетия дома Романовых со всей отчетливостью показало, что никаких революций не предвидится. Народ сплотился вокруг царя, власть на коне, промышленность на подъеме, не жизнь, малина. Раздражение Лукова и Белецкого было понятным. Сенатор — должность третьего класса табелей о рангах, тайный советник. А губернатор — четвертого, действительный статский. Чин, который Белецкий имел сейчас и давно пересидел. До него все предыдущие директора департамента полиции сразу попадали в Сенат, на тот самый третий класс. Степан Петрович рано понял, что с Джунковским ему не ужиться — и просился в тихое место отдохнуть от такого руководства. И вроде бы Владимир Федорович ему это обещал. А теперь вдруг губернатором в Вологду. — Джун говорит, что Маклаков против моего продвижения, — вздохнул Белецкий. — Считает, что сенатором я быть недостоин. — А сам старикулист министром быть достоин? — съязвил Улыков. — В зеркало на себя бы посмотрел. В обществе были известны три брата Маклаковых. Старший, Василий, присяжный поверенный и депутат Государственной Думы, имел кличку юрист. Младший, Алексей, видный офтальмолог, прозвался окулист. А средний, Николай, выбившийся в министра, был известен как стрекулист. И не без оснований. «Что делать-то?» — горестно вздохнул Берецкий. «В ногах ползал, а Джун только хмыкал усы». «Не соглашайся». — посоветовал сыщик. — Пусть Маклаков поговорит с Ищегловитовым, у них близкие отношения. Стой до конца, покажи свою твердость. Назначение в Сенат зависело от министра юстиции Ищегловитова, давнего Лыковского недруга по прозвищу Ванька Каин. — Предлагаешь стоять на своем, тем же унылым тоном, — спросил Степан Петрович, — а не будет ли хуже, оба злопамятные? — «Кого сватают на твое место?» — задал давно интересующий его вопрос Алексей Николаевич. «Надо же знать будущее начальство. Брюн де Знаком с ним?» «Валентин Анатольевич. Прокурор Омской судебной палаты. Мы общались прежде неоднократно. В Петербурге и Москве. Вроде приличный человек, законник. Лыков не договорил, но собеседник его понял. Белецкий, хоть и окончил когда-то юридический факультет Киевского университета, но с законами обращался вольно. И теперь министерские заправилы решили посадить на его место крючкотвора. — Началась полоса, — пробубнил пока еще директор. — Нет, надо проваливать с этой должности. Под полосой он имел в виду готовящуюся волну кадровых перестановок. Шли разговоры, что государь вот-вот отправит в отставку Владимира Николаевича Коковцева. Три года назад тот сменил убитого Столыпина на должности председателя Совета Министров и оставил за собой кресло министра финансов. Владимир Николаевич опытный и умный, как мог, управлял взбаламученной страной, но быстро навлек на себя гнев правых тем, что считался с Государственной Думой и выстраивал с ней деловые отношения. А вскоре премьер поссорился с самой императрицей. Отказался выдать крупную субсидию какому-то ее любимцу из прокутившихся офицеров. Подобных выходок Алекс не прощала. Теперь будущим премьером называли престарелого Горемыкина, а ведение финансами бюрократическая молва поручала Барку. В самом департаменте полиции вице-директор Лерхе, давний приятель Джуна, завел внутреннее осведомление и сообщал наверх, что надо и что не надо. Зажатый со всех сторон Белецкий устал бороться и мечтал лишь о спокойной должности без понижения. — Ты вот что, Алексей Николаевич, — сказал он приятелю, — поезжай в командировку. Чай. Много есть цискных отделений, где следует провести ревизию. Прокатись, пересиди смену власти, вернешься, когда все уже успокоятся. — А что, и прокачусь? — сразу согласился статский советник. Его положение в ведомстве было устойчивым. В уголовный сыск начальство не совалось, все внимание уделяя политическому. С Лерхи отношения были прекрасные, они уважали друг друга. Джунковский убедился, что Алексей Николаевич не ворует из секретных фондов, и успокоился. А министр дел с мелкой сошкой не имел, и слава богу. Будущий начальник не пугал сыщика. Брюн де сент немного занудлив, но человек он вполне порядочный. Не первый шеф и, надо полагать, не последний. Лыков много уже перевидал директоров и относился к их смене равнодушно. Не то чтобы считал себя незаменимым, но опыт и репутация служили ему серьезной защитой от верховых министерских ураганов. А смену руководства лучше действительно пересидеть где-нибудь в провинции, занимаясь рутинным делом. Приедешь обратно, а все уже улеглось, и машина катит привычным ходом. — Куда выписать командировку? — уточнил Белецкий. — Пока могу. Станский советник задумался. Екатеринослав надо бы пощупать. А еще Рязань. Там год назад поменяли главного сыщика. Боюсь, вдруг сменили шило на мыло. — Куда? Ну, в Рязань, — решил Алексей Николаевич. — Не так далеко, за неделю управлюсь. — Тебя когда пнут под зад коленом? — — Недели им хватит, и не спеши обратно. Наслужишься еще под началом этого потомка Корабелов. Белецкий имел в виду род Брюнов, которые прибыли на службу в Россию по приглашению Павла I и стали строителями военных кораблей. Выписывай на две недели, ревизовать буду не спеша. Так Лыков получил неожиданную командировку в Рязань. Он не сильно горевал по поводу ухода Белецкого, хорошо зная ему цену. Достаточно двуличный, беспринципный, Степан Петрович не представлял из себя крупную государственную фигуру. Но огромное трудолюбие и хорошее знание полицейского дела. Что ни говоря, он был специалист. Как мог, Белецкий противился разрушительным новациям Джунковского – Государственник, по взглядам, директор понимал, какой вред генерал-майор наносит основам монархии, но почему-то не сам монарх, ни его министр не замечали очевидного и поощряли разрушительную деятельность дилетанта в белой шапке. Закончив разговор, Лыков вернулся к себе в кабинет. Там скучал его помощник Сергея Азвистополу. Не стесняюсь, он листал германский порнографический журнал с голыми девками. Такие журналы регулярно конфисковывались у русских туристов жандармами на таможне. Приятель Сергея пересылал их в Петербург, а коллежский ассессор раздаривал скобрезные картинки сильным мира сего. А, возможно, и приторговывал ими, по свойственной ему коммерческой жилке. «Слышь ты, потомок аргонавтов. Скоро тут появится в виде начальства потомок корабелов». — И сошлет тебя за твои проделки в дальние края, где ходят росомыхи. — Потомок Корабелов? — заинтересовался помощник. — Это кто ж такой? Что Стёпу убирают, я уже знаю. А кого на его место? — Брюна де Сентеполита, прокурор Ромской судебной палаты. — Заковыристая фамилия, — одобрил Сергей. Хотя директор департамента полиции Азвестопола звучит еще лучше. — Да, с такой фамилией хоть министры, — поддержал помощник шеф. — Поднеси свои журнальщики гришки Распутину и сразу пойдешь в рост. Они еще немного позубоскалили в том же духе, а потом Лыкову позвонил кассир и попросил зайти за прогонными. Тот обещал с минуты на минуту. Сергей всполошился. — Вы куда лыж восстрили? А я тут без вас представляться буду Омскому, как его... Алексей Николаевич рассказал, что собирается проветриться в Рязани. Тихий город, от Москвы недалеко. Сроду там не приключалось страшных злодейств. Рядовая поездка с целью пересидеть в стороне приход нового директора. А то опять парад всего состава, потом старших чинов, потом личное представление с вопросом, как видите свою дальнейшую службу. Пусть страсти улягутся. Тогда статский советник вернется». А Звестопола долго еще бронился себе под нос. Появление нового директора его по молодости лет пугало. Но шеф сказал, что пора мужать, и пошел за прогонами. Вернулся, снял трубку Эриксон и велел соединить его с генералом Таубе. Он услышал голос друга, поздоровался и сразу огорошил вопросом. «Куда уехал твой старый денщик, Василий Полуткин после отставки? Не в Рязань? Барон на секунду задумался и подтвердил. «Да, в Рязань. А что?» «Я собираюсь туда, на ревизию сыскного отделения. Могу, если надо, передать поклон. Но, может, и что-то сверхпоклона. «Хорошо, что ты телефонировал», — обрадовался Виктор Рейнгольдович. «Василию как раз вчера стукнуло 50 лет. Я могу ему переслать через тебя 25 рублей, если сообщишь адрес?» «Конечно, спасибо». Мы давеча с Лидией вспоминали его, а тот так азию. «Как мне передать радужную бумажку?» «Я зайду через час к тебе на службу, жди». Двадцать пять рублей были для генерал-майора Таубы большими деньгами. И дарил он их своему старому денщику не просто так, а в знак признательности. Ефрейтор Полуткин служил разведчику двенадцать лет, всю срочную и сверхсрочную. Побывал с ним и на Кавказе, и в Лифляндии, и в столице. Трезвый, честный, расторопный Василий сдружился со всем семейством Таубе. Выйдя в запас, он ехал к себе домой и теперь трудился на каком-то заводе, изредка напоминая о себе письмами. Ну и хорошо, будет кому в этой Рязани заглянуть. Статский советник влез в доброе зимнее пальто, на голову надел бобровый ток. Позвенел в кармане серебром на извозчика и протянул Азвестополу руку. Ну, я пошел. Смотри, тут без меня ни во что не вляпайся. Журнальчики прибери, не разбрасывай, где попало. Тот хмыкнул. Это вы там в Рязань не вляпайтесь. Лыков лениво отмахнулся. Да что там может случиться? Если бы он знал...